«Если мы их упустим, я себе этого никогда не прощу. Но я не могу придумать, что сделать!» Чуть не плача сказал Отто. «А о чем вы разговаривали?» «О том, как ему одна девица, которую он любил, сказала, что он ужасен, и с тех пор у него с женским полом не клеится». «Ему всего-навсего нужно повысить самооценку», сказала я. «Всего-навсего!» передразнил Отто. «А ты знаешь, как это сделать?» «Нет», — сказала я, отгоняя видение того, как я трачу заработанные деньги по распродажам. «Но я что-то обязательно придумаю». «Может, ему специальную девушку нанять, чтобы она у него комплексы сняла?» «Я, конечно, не специалист в этих вопросах, но мне кажется, что эта девушка влетит нам в приличную сумму». «Я об этом не подумал», – признался полугном. «Ладно, у нас есть целая неделя, чтобы что-то придумать». И мы стали думать. Думали, думали, думали. Я думала не только на лекциях, но даже на пробежке. Артур периодически попадался нам сутто в переходах учебных корпусов и просяще заглядывал в глаза. Отто в таких случаях делал важное лицо и уверенным тоном говорил. «Твоя проблема близка к устранению». Парень улыбался, а полугном хватался за бороду. «Надо просить помощи», — сказала я. «Придется деньгами делиться». «Лучше получить хоть часть денег, чем совсем ничего». «Это с каких пор ты стала такой мудрой?» — спросил отта. «Это временное явление». Я поспешила отказаться от звания Светочи Мудрости. Бесцельно шатаясь по коридорам общежития в поисках кого-нибудь, подходящего как специалист по вопросам взаимоотношения полов, я наткнулась на Ряка, занимающегося привычным делом, инспекции чужих кастрюль на кухне. «Ряк — Ряк! Вечный студент выронил крышку кастрюли и испуганно повернулся на мой голос. — Тьфу ты, Альгерда! — Я уж думал, хозяин кастрюли объявился. — Когда-нибудь тебе за это по физиономии дадут, — напророчила я. — Пока же не дали. Не пойман не вор, — пожал плечами ряк, вылавливая из кастрюли кусок мяса. — Все нормальные студенты сейчас в университете, а ты сачкуешь. — Я не сочкую Я занимаюсь научными исследованиями, — ответила я. — Почему тебя девушки любят? Реак так задумался, что даже прекратил жевать. Ну, потому, потому, потому что я такой, такой. В общем, я такой. Какой такой? А зачем тебе? Говорю же, научные исследования. дурацкие какие-то исследования. Меня всегда девушки любили и точка. А почему? Это тебе у них надо спросить. Я признала логичность предложения, и, выяснив имена последних ряковых пассий, отправилась на их поиски. Ответы девушек удручали своей похожестью, не давшей мне никакого толчка к разрешению проблемы Артура. «Мы любим ряка, потому что он такой. Он настоящий мужчина». Как сделать из Артура настоящего мужчину, я не представляла, но записывала все необходимые для этого качества, называемые девушками. Вечером, составив список качеств настоящего мужчины, которого любят девушки, я приуныла. В списке соседствовали грубый, нежный, бережливый, щедрый, разговорчивый, молчун и так далее. Одно только совпадало. Настоящий мужчина должен быть сильным. Но Артур обладал силой и без моего вмешательства. «Лира!» Обратилась я к подруге, устало жующий бутерброд после напряженного учебно-рабочего дня. «Если бы твоего пациента женщины не любили, что бы ты сделала?» «А парень толковый?» «Обычный, неплохой и нехороший, будущий боевой маг». Лира помолчала, раздумывая, и честно ответила, «Я бы его полюбила». «Почему?» – удивилась я. «Потому что на работе Так устаешь, что не до поисков толкового парня, а тут уже готовый. Более того, женским вниманием не избалованный. Да и конкуренции не будет. «Лира!» – возликовала я. «Ты гений! Как же я раньше не догадалась! У вас же девчонок на факультете большинство, правильно?» «Слушай, помоги мне, пожалуйста. Я приведу к вам парня, а вы его вниманием окружите, ага. С меня конфеты». «Да можно и без конфет», – сказала подруга. «Мы и так рады будем. К нам парни редко заходят, их чаще заносят. Увы». Следующим утром мы с Отто сделали амулет, повышающий жизненный тонус. Полугном украсил вещицу картинками, срисованными не иначе, как в книжке, сравнительная характеристика поз, применяемых в любовной игре различными народами. Читала, было дело, только из интереса да и форма амулета была соответствующая. «По его меркам!» – гордо сказал Отто, поймав мой заинтересованный взгляд. «Эй-эй, слюнки закапали! У тебя свой есть!» «Мой далеко!» – обиженно сказала я. «Жадина!» «Он нам клиент, а клиент – это не человек. Это для нас открытый кошелек!» – поучительно сказал полугном. Когда пришел Артур, Я уговорила Отто, чтобы он велел клиенту раздеться, якобы для проведения ритуала. Полугном отказывался, как я подозревала, исключительно из мужской солидарности и мужской же вредности. «Я должен буду носить это?» – спросил Артур густо краснее. «Да», – сказал Отто. «Под одеждой. Только старайся его девушкам не показывать». «Сейчас Ола тебе объяснит принцип действия амулета». «Она у нас за работу магии отвечает. Я только с материалом работаю». «Пойдем, прогуляемся», – предложила я. Рассказывая парню по памяти статью из учебника «Основы психологии рас», я целенаправленно вела его в сторону учебного корпуса целителей. «Привет!» – нас догнала запыхавшаяся Лира. «Как дела?» Она окинула Артура заинтересованным взглядом. Тот сжался, опустил плечи и стал похож не на красавца боевого мага, а на избитого ослика. Я толкнула парня в бок. «Амулет действует!» – прошептала я ему. Артур тут же распрямил плечи, стал чеканить шаг, хотя взглядом с Лирой все еще боялся встретиться. «Какой парень! Познакомишь?» «Лира, Артур!» «Артур, Лира!» Подруга лучезарно улыбнулась Артуру. Возникла пауза. «Артур – боевой маг!» Спасая ситуацию, сказала я. «Правда? О, у тебя, наверное, много шрамов?» «Да!» Гордо ответил парень. «А где? Долго заживали? Нагноения не было?» Профессиональным тоном сказала подруга. «Я сделала страшные глаза, подавив желание схватиться за голову. Лира намек поняла и тут же исправилась. «Тебе, наверное, больно было? Ты такой мужественный!» «Да!» Я испугалась того, что у Артура словарный запас резко сократился до одного слова и пыталась придумать, как его разговорить. В этот момент мы уже подошли к корпусу факультета целительства. Из дверей выбежали несколько девушек. «Ой, привет!» – они захихикали. Артур попытался спрятаться за меня. «Амулет!» – прошипела я, толкая горе любовника к целительницам. Лера взяла его за руку и повела знакомить со своими соученицами, кивнув мне. С чувством выполненного долга я вернулась в мастерскую за своей частью денег. Мне не терпелось их потратить. «Ты мне скажи!» – спросила я у отта. «Ты зачем ему амулет в такой форме сделал?» Тактическая хитрость, ухмыльнулся он. Теперь стоит это хоть одной девице увидеть, как она подругам разболтает, а они сами будут его раздевать, чтобы только посмотреть. Я же не зря ему сказал носить амулет под одеждой и стараться девушкам не показывать. А все, что запрещено, очень интересно. Это мне папа посоветовал. Отто подумал и добавил. «Наверное, он сам этим приемом по молодости пользовался». «Да, отец у тебя знатный», — сказала я и отправилась по магазинам. «Только посмотреть, не покупать, ни-ни».